Проект «Литрес. Чтец» представляет. Елизавета Соболянская. Мажор для «Тёмной леди». Читает Людмила Быкова. Пролог. Глава рода Ларинен хмуро смотрел на побратима своего сына. Тот выглядел, как всегда, невозмутимо, только кожа казалась чуть более светлой, выдавая волнение дроу. «Значит, мой младший сын открыл портал, спасая двух человечек, вышедших на беговую тропу». Да, Лер, Заордан Илтер Марден не был трусом, но главу рода Ларинен боялся как огня. Этот высокий, сухощавый эльф без возраста способен был одним взглядом вызвать дрожь в сердце любого мага. И теперь никто не знает, где он и сумеет ли вернуться. Лиран Лоринен выглядел абсолютно спокойным, только столешница из каменного дерева похрустывала под тонкими пальцами. Лучший портальный маг Королевского бюро расследований сказала, что портал сместился не только в пространстве, но и во времени. Зардан Марден наконец, выпалил самое страшное и уставился на главу Совета эльфов, не моргая. Дроу бесстрашны и принимают смерть с открытыми глазами. Однако Леран Ларинен удивил. Помолчал, глядя в окно на качающиеся от дыхания его силы виноградные лозы, и постановил «Подождем, если боги не отвернулись от моего сына, он вернется». Дроу поспешил поклониться и уйти. Пронесло. Он все еще жив. «Только как теперь отыскать друга?»